Глава четвертая До сих пор я не знаю, что это было. Или оглушили меня сзади, или какой-то непонятный обморок. Я пришел в себя в больничной палате. Потом оказался изолятор дедприемника. Отлеживался пару дней. Затем оказался в группе временного содержания. Начались допросы-распросы. Два следователя, лысый дядька в штатском и противно ласковая тетка в ментухаевском мундире с погонами штабс-капитана, вытягивали из меня что и как. А я ничего и не скрывал. Все вложил. И про прежнюю жизнь... И про Моргана, и про Пузырька с Тюнчиком. Нажимал на то, что Морган, возможно, торгует пацанами для подпольной клиники. Следователи понятливо кивали и переглядывались. Однажды дама в мундире шепотом сказала дядьке. «Маниакальный бред». А еще я просил узнать, что стало с Пузырьком и Тюнчиком. Это меня мучило больше всего. Они опять кивали и обещали выяснить. Но не выяснили. Перестали появляться. Зато однажды пришли два строгих мужика в прокурорской форме и сообщили, что комиссия по делам малолетних нарушителей закона приняла на мой счет решение. Поскольку я оказывал вооруженное сопротивление представителям власти, меня следует поместить в спецшколу закрытого типа. Там меня будут учить и воспитывать до совершеннолетия, чтобы превратить в полезного для империи члена общества». Тут же они усадили меня в машину. Я впервые ехал в такой роскошный, в Нассахате. И отвезли в поселок Постышево, на территорию за колючей проволокой. Там стояло четырехэтажное школьное здание и несколько двухэтажных казарм. Ну, в общем-то, обычная колония для мелкого народа, хотя и называлась школой. За проволоку не вздумай сунуться. Учиться заставляли всерьез. Может, это и хорошо, меньше скучаешь. За двойки попадала крепко. И все, по струночке. На любой вопрос надо отвечать, как требует устав. А самому вопросов лучше не задавать. Вся жизнь, от подъема до отбоя, по расписанию. В школу, в столовую, в строе. Телевизор только два раза в неделю. Зато работа в мастерских, маркировка упаковочных ящиков. Каждый день. Ну а внутри казармы власть была, конечно, у больших парней. У генералов. Не поспоришь, не пикнешь. Но ко мне генералы относились неплохо. Да и другие ребята тоже. Поскольку я был стрелок. Известия о моих приключениях просочились в школу. Попытка отбиться от ментухаев с помощью оружия, а охрана дороги считалась все равно, что ментухай выглядело делом геройским. И то, что защищал я не только себя, но и мелких пацанят, мне тоже засчитали в заслугу. В общем... Понемногу привык я к такой жизни. Давила на мозги только жуть однообразие, да еще тревога за пузырька и тюнчика. Что с ними стало? Грызла мысль, что это я виноват в их несчастьях. Плохо было и то, что потерялась книга Алые Паруса. Когда я очнулся в дедприемнике, ее со мной не оказалось. Конечно, в спецшколе была библиотека. Но совсем не было времени и возможности, чтобы где-то спрятаться с книжкой, отвести душу. Иногда только на самоподготовке сунешь под учебник Гека Фина или человека мало малость расслабишься. Учился я в шестом классе. Осень прошла и зима, весна подкатила. Весной тоска, она самая нестерпимая. В начале апреля я попробовал рвануть из школы. Думал, окажусь на свободе, помотаюсь по разным местам, узнаю, может быть, что-то про пузырька и тюнчика. Поймали меня почти сразу, в километре от школы, на автобусной остановке. Ну и, в общем-то, ничего страшного. Начальник группы намекнул генералам, чтобы меня повоспитывали резиновым шлангом, но те ко мне отнеслись нисходительно, стрелок же. Учили в полсилы, со смешками. Потом я отсидел трое суток в штрафном изоляторе при этом разрешалось читать, и думал, что все обошлось. Но в середине апреля меня вызвали к начальнику школы, то есть отвели. Кроме начальника по прозвищу Турнепс, голова и вверх, там были двое не из школьного начальства. Оба худые, очкастые, в одинаковых гладких костюмах. «Господин начальник школы, воспитанник группы номер 6 Климчук, по-вашему...» Турнепс махнул рукой. «Отставить рапорт». И сказал очкастом. «Вот он, перед вами». Один из незнакомцев проехался по мне очками и будто подвел итог. «Значит, это белобрысое бестия, тот самый Григорий Климчук». Кранты, стрелок», — сказал я себе, — «поедешь в штрафной интернат на Белорыбье». Об этом воспитательном учреждении, что на Белорыбинском озере в Северозамойском уезде, ходили жуткие слухи. Второй, с гладкой блестящей прической, воткнул в меня взгляд очков, будто канцелярские кнопки. — Твой отец Гюрий Львович Климчук? Можешь называть меня господин инспектор?